Ларенский, не стоит впадать в космический пессимизм. Что касается нашей планеты, она в расцвете лет. Если мы, человечество, мощнейшая геологическая сила, сами не ускорим ее гибель. Любят искать причины исчезновения динозавров в космосе. Раньше ссылались на Бога. Бог-то Бог, да сам не будь плох. Ландшафты самые гибнут, этносы стареют. Плохо это или хорошо? А Лично мне динозавры симпатичны. Но на смену им, в конце концов, мы пришли, и у нас есть теперь свои динозавры, техногенные страходонты, шагающие экскаваторы и бессмысленные ландшафты. Стройки века тоже есть, которые нам же вредят. Насилие над природой и этнической средой наносит невосполнимый урон ландшафтам. В период с 1927 по 1937 год лесозаготовки на Соловецких островах выросли более чем в 50 раз. А затем Соловецкий лагерь стал отделением Беломора-Балтийского канала, созданный в недрах НКВД Гипроводхоз, где по сию пору директор института, руководители отделов именуются начальниками, в те годы усыпал карту страны гигантскими гидростройками, которые его патрон щедро обеспечивал дармовой рабсилой. Площадь сооруженных равнинных водохранилищ равна 10 ливанам, а с подтоплениями ими уничтожена территория, равная средней европейской державе. Погибла Волжская пойма, некогда кормившая треть стат Европейской России. Непоправимый удар был нанесен русской деревне с ее самобытными институтами всем ходом развития, готовившимися к социализации. Раскрученный маховик никак не может остановиться. И Министерство монополисты, Минэнерго и Минводхоз, игнорируя подлинные хозяйственные потребности, продолжают вязать гидроузлы на реках и рыть каналы в Поволжье и Средней Азии. Отсутствие драмовой рабсилы Заменяется дармовыми бюджетными деньгами, которые зарывают в землю, как некогда людей, делая землю бесплодной. Шутова. Вот еще один урок истории из географии. Хотя говорят, что главный урок истории – это то, что она ничему не учит. Флоренский. Увы, слишком часто эта шутка звучит как правда. Так ли это? История – одна из основ цивилизации. Главная святыня народа, основа его – Прошлое, предки. У земледельцев могила предков всегда рядом, на погосте. А у кочевников? Тут ведь можно договориться до того, что было сказано в XIX веке. Цивилизации кочевников примитивнее, чем земледельцев. Хотя это совершенно не так. У современных казахов есть списки предков. Каждый культурный казах, а с точки зрения национальной культуры, это значит, все казахи знают свою родословную вплоть до Адама. Да-да, я видел такие родословные на листках бумаги, на полотнищах юрты. Любой казах знает историю своего рода и быстро находит степень родства с другим казахом. Имена предков — это история. Пушкин воспринимал историю через своих предков. Это ли не культура? Гумилев? Культура человека прямо пропорциональна знанию прошлого. Я написал монографию о гибели древнего Китая, хунны в Китае. Тогда погибли и те, и другие. Я писал о гибели Золотой Орды и Древней Руси, на месте которой появилась новая Великая Россия. История — это постоянная смена жизни через порог смерти. Шутова. Лев Николаевич, а в какой фазе этногенеза находится этнос, которому принадлежат участники беседы? Гумилёв. В самой оптимистической, сами посмотрите. Вспомните Куликовскую битву, консолидацию этноса вокруг Москвы. История с географией — это очень полезно. Шутова. Таким образом, на водоразделе истории и географии покоится теория этногенеза. На водоразделе естественных и гуманитарных знаний учение о ноосфере. Наука будущего, где они соединяются в единое мировоззрение. Спасибо собеседникам, они осветили дорогу, ведущую к храму ноосферы.